Работа над ошибками. Советник сидел и рассматривал рисунки. А ведь можно сказать, талант. Он раздраженно поморщился. Твари чещёбные, как же все неудачно вышло. Ир. Советник оборвал себя. Нельзя даже в мыслях называть ее по имени. Привыкнешь, забудешься и ляпнешь при ком-нибудь. Выкручивайся потом, лучше звать ее просто девчонкой. Она действительно потеряла память. И была в темных чащах. Может, не все эти годы чего-то девчонка явно не договаривала. И точно не сразу пришла в Ират. Хозяин таверны не замечал ее за рисованием. Могла, конечно, и в комнате своей это делать, но на такое количество рисунков требуется время гораздо больше одной недели. Потерю памяти подтвердили, конечно, не рисунки, а дневник. Сложно, правда, его так назвать. «День первый, я или ген?» Но кто так дневники ведет? Девчонка перестала отмечать дни после двадцатого, просто писала, что вспомнила, поэтому определить, сколько дней прошло с первой записи до ее прибытия в Айрат, невозможно. Да и помнила она все равно мало, не вспомнила даже матери. Но, твари чищебные, как она столько прожила без силы короля? Последний раз она переходила границу сто лет назад. При этом сейчас она такая, будто все это время провела в лесу, ни малейших признаков увидания. А советник знал, когда оно начинается. Часть своих исследований он посвятил тому, сколько эльфы могут прожить вне леса. Глупо думать, будто безумный король будет жить вечно. Тем более во Дворце что-то с ним происходит, а наследника нет. Надо быть готовыми, надо знать, сколько времени будет у детей леса, когда короля не станет. Для этого советник собрал группу эльфов, кто-то согласился добровольно, кто-то нет, в тайном месте за пределами леса. Примерно через 45 лет умер первый из них. Сейчас в живых оставалось только 12 эльфов, все на последней стадии увядания. Они даже не двигаются и не едят, и голода не ощущают. Просто лежат, уставившись в никуда, и не спят. Хотя, может быть, это и есть сон». Или даже смерть, смерть, сознание. Их кормили через трубки, иначе все они умерли бы за неделю-две без пищи, а так еще годились для других опытов. Чем старше был эльф, тем раньше начиналось увядание. В среднем же оно наступало после 60 лет без силы короля и длилось не больше 10 лет. Жалкие 70 лет останутся всему народу, если короля не станет. Поэтому приходится вести эти исследования, и не только эти. Многие назвали бы их зверскими, жестокими, но да, пришлось пойти на преступление, да, приходится красть собственных сородичей, но что еще делать? Поэтому девчонку изучили вдоль и поперек. Она, наверное, даже не поняла, что некоторые пытки были вовсе не пытками. Несколько раз приходилось погружать ее в последний сон, нужный для кое-каких процедур. Но девчонка оказалась вполне обычной, без каких-либо отклонений. В чем же секрет ее способности жить без короля? Хорошо, что ее поймали до того, как она прошла границу. Иначе весь лес бы узнал, что дочь четвертого вернулась домой живой и невредимой после 110 лет отсутствия, и советник не смог бы этим воспользоваться. Теперь она в его руках. Она станет символом надежды для всего светлого леса, для всего народа. Это даже лучше, чем Ардалор Валисин, которая рожает детей из года в год, как глупая матка. Нет, девчонка тоже может рожать. Это проверили в первую очередь, и она будет это делать, но не только. Она же наследует четвертому советнику. Из-за сложных законов это место пустует вот уже почти сто лет. Все, конечно, привыкли. И сам советник тоже привык к новым правилам игры, к тому, что он часто в меньшинстве. Но тут появился такой шанс. Из нее получится инструмент потрясающей силы. Осталось только ее подчинить. Советник отложил рисунки и вздохнул. Все действительно вышло неудачно. Ее ловили, как опытную наемницу черного ранга, завалившую дракона. Все страшно удивились тогда. В Айрат послали полноценную группу захвата, а хватило всего одного Генаса. Оказывается, надо было ловить напуганную потерянную девочку. Нежно, осторожно, деликатно, якобы случайно встретить ее в Ираде, наплести чего-нибудь, прикинуться спасителями и добрыми друзьями, и вот беспамятное дитя уже верит всему, что нужно. А в итоге она сильно напугалась, боялась говорить при первой встрече, а он-то думал, будто она не хочет говорить. «Ладно, такое никто не мог предугадать, теперь надо подумать, как все исправить». Использовать девчонку просто как подопытную мышь нельзя, она слишком ценна для этого. Нужно превратить ее в послушную куколку. Советнику вспомнился ее взгляд. Он иногда наблюдал за тем, что с ней делали по его приказу. Так смотрит крыса из угла, боится, дрожит от страха, но кидается при первой возможности. И девчонка кинется. Пусть памяти у нее нет, на интеллекте это не отразилось. Она умна, вон какой побег просчитала. И она не сломается. Точнее, сломается, но не так, как надо. А советник знал, как это происходит. Он даже мог сказать, когда пленник станет безвольным, на все согласным. Девчонка не станет, быстрее сойдет с ума. Советник зацепился за собственную мысль, прикинуться спасителями. А ведь после пережитых зверств девчонка должна легко довериться тем, кто ее спасет. И если все правильно разыграть, возможно, придется устроить показательные смерти виновных, а еще лучше и виновных, и спасителей. Ему вспомнился один солдат, который никогда не унижал девчонку вопреки приказу. Советник усмехнулся. Многие жаловались на этот приказ. Все прекрасно знают, каких опытов требует исследование и согласны с ними мириться. Все ради спасения леса но унижать словами и говорить непристойности им не по душе, ну не странно ли? Солдата, о котором он вспомнил, хоть и не жаловался, приказу не следовал. Это заметила даже девчонка. Другие говорили, что на него она смотрит чаще, чем на остальных. Все в масках, но его она как-то отличает. А если именно он поможет ей сбежать и погибнет при этом? неповинующиеся солдата советнику ни к чему, но бесполезно пускать их в расход непростительное расточительство. Но если этот умрет, спасая девчонку, она будет чувствовать вину, а это тоже можно использовать. Неплохой вариант. Советник отложил бумаги и рисунки в сторону. Он знает, чем займется сейчас. Надо продумать несколько вариантов, выбрать лучший и начать тщательную подготовку. Нажим пытками следует ослабить, иначе девчонка свихнется раньше времени, На нее, кроме прочего, еще давит «Атал». Генасом долго выдерживать отсутствие силы очень сложно. Взгляд советника снова упал на искусный рисунок. Интересно, почему она рисовала волков?»